Император в отчаянии схватился за голову. «Ты пойдешь кататься?» — спросил он, чтобы переменить тяжелый разговор. «Погода летняя». «Нет, какое катание? Мне так сильно не здоровится». «Но воздух всегда и на всех действует благотворно». «Кроме меня», — капризно съежилась Нарышкина. «У меня еще с этой несчастной Москвы гол в ушах стоит от страшного уличного гомона». «Я потому спросил тебя, собираешься ли ты прокатиться?» — почти робко произнес император, что на Невском открылся новый ювелирный магазин. «Новый магазин?» — оживилась Мария Антонна. Но тотчас же с горечью прибавила. «Меня это не касается. У меня и вещей довольно, и денег нет положительно никаких. Я вся издержалась на эту скучную поездку». Император с удивлением взглянул на нее. Все расходы поездки были оплачены им лично, и на что Нарышкина могла потратить свои деньги, было ему непонятно. Но спорить Александр не стал, а с ласковой улыбкой заметил. «Этому горе легко помочь, и если тебе что-нибудь особенно понравится у нового ювелира, я очень попрошу тебя не стесняться. Вели прислать выбранные тобой вещи, счет будет немедленно оплачен». Нарышкина окончательно оживилась и подняла на государя улыбающиеся сквозь слезы глаза. «В самом деле, быть может, воздух принесет мне пользу», — тоном избалованного ребенка сказала она. «А за предложение выбрать что-нибудь, поди поцелуй меня». И она протянула Александру свои хорошенькие губки, к которым он прильнул горячим поцелуем. «Не стесняйся в выборе. Моя птичка ненаглядная». Император поотечески отечески провел рукой по красивой головке фаворитки. «Не останавливайся ни за цифрой, ни за требованиями. Если не найдешь ничего достойного тебя, придумай, закажи. Для тебя нет ничего слишком дорогого, ничего недоступного». «Ты так балуешь меня», — прижалась она к Александру. «Ведь я стою тебе и так уже достаточно дорого». Государя покоробило от этого выражения, но он сдержался и, прощаясь с Нарышкиной, нежно обнял ее и крепко поцеловал. «Все для тебя, моя крошка. Вся жизнь для тебя одной». Глава восьмая. Страшная минута. Петербург, хотя и устроивший теплую встречу императору Александру по его возвращении с коронования, все же уступил в Москве и в горячности, и в искренности оваций. Столица Петра как-то инстинктивно не доверяла императору, и петербургская интеллигенция была склонна видеть во всех его благих начинаниях скорее пышные фразы, нежели настоящее и полезное дело. Александр почувствовал и осознал это. Молодая императрица, как всегда, душой угадала разочарование супруга И только мстительная Мария Федоровна была довольна тем, что гордая столица отчасти раскаивается на том чувстве восторженной радости, с каким она встретила весть о кончине императора Павла. Но причина была другая. Не было счастья в прошлом царствовании, не верилось в счастье грядущего. Тем не менее, император Александр проводил все время в составлении и разрабатывании программ всевозможных улучшений и пристрастно выбирал из своего окружения тех, кто способен понять и осуществить его предначертания. Увлекаясь идеями свободы и равенства, Александр с друзьями и доверенными лицами горячо обсуждал проекты реформ русской жизни. Тут были и вопросы облегчения участи крепостных, и переустройства законодательства, и создания нового административного строя. Государю приходилось участвовать в политических делах всей Европы, положение которой, как ураган, ломал Наполеон, незадолго перед тем ставший императором Франции, в своем победоносном шествии этот титан войны завоевал одно государство за другим и возводил на древние троны своих ставленников, таких же авантюристов и фаворитов счастья, каким был он сам.